«Вот спит же себе человек, стало быть, если уж больше негде, так можно и здесь приютиться», — подумала вслед затем Маша. Обстоялась она несколько времени и чувствует, что в каюте не так холодно, как на улице, и особенно как среди фонтанки, да и ветер не продувает, и как будто спокойнее, чем не весь где по городу шататься. Она почти до изнеможения чувствовала страшную усталость, при которой после полного сознания о недостатке решимости на самоубийство ее пугала мысль бесприютного шатания по улицам вплоть до рассвета. «Где не сесть, не простоять, сколько бы самой хотелось на одном и том же месте, нет никакой возможности, придут и сдвинут, а не то люди вокруг соберутся, станут удивленно глазеть на тебя, да допытывать, зачем стоишь, мол, так долго, да как, да почему, да от чего именно с места не двигаешься». «Чем там шататься, лучше здесь отдохнуть», — решила Маша, выискивая себе место в противоположном углу от Вересова. Не выгонит же он меня отсюда. А и выгонит, так все-таки хоть сколько-нибудь отдохнуть успею. Да зачем ему гнать, ведь барка столько же и моя, сколько и его барка общая. И, успокоенная таким решением, девушка плотнее закутала голову и грудь своим широким платком, покрепче запахнула бурнусишка и села, прижавшись к стене в темный угол. Вскоре и ее охватил не то что сон, а какое-то легкое, тонкое забытье, скорее даже оцепенение, при котором как будто и спишь, и в то же время смутно окружающую действительность слышишь. Был первый час в начале, когда проснулся Вересов от холода, который начал пробирать его члены. Спал он около трех часов, и этот сон, не подкрепляя, только хуже еще разломил ему все тело. Открывши глаза, он заметил в каюте какой-то зеленоватый полусвет, допускающий различать, хотя и смутно окружающие предметы. По небу носились клочками беловатые тучки, разорванные ветром из одной сплошной массы, покрывавшей горизонт уже несколько суток. В вышине стояла полная луна, и несколько зеленовато-серебристых лучей ее Пробивались в два барочных оконца и двумя туманными полосами косвенно пронизывали темноту каютки. Одна из этих полос западала в противоположный угол и неровными пятнами ложилась на лицо и местами на скорчившуюся фигурку Маши. Вересов начал вглядываться и, с полуиспугом, с полуизумлением, заметил сперва чье-то лицо, тускло озаренное луною, а потом и всю эту фигурку. Подумал было он, будто это во сне ему грезится, но тут же убедился, что не спит и что в действительности в том углу есть кто-то. «Кто тут?» — громко окликнул Вересов. Девушка вздрогнула раскрыла глаза и пристально стала глядеть на своего сночлежника, но с места не двигалась. «Кто тут?» — еще громче и с некоторым беспокойством повторил последний, поднимаясь на ноги. Маша робко встала и торопливо направилась к дверке, как вдруг тот ухватил ее за рукав и пристально стал всматриваться в лицо. «Я уйду, я сейчас уйду», — прошептала Маша, испуганная его неожиданным прикосновением. «Да я не гоню, разве я гоню тебя?» — возразил Вересов. «Я только спросил, кто ты?» Девушка без ответа опустила голову. Она не знала, уйти ли ей или остаться, и пока в нерешительности стояла на одном месте. «Ты одна была здесь?» — спросил Вересов, который боялся, чтобы какой-нибудь новый обитатель покинутой барки не выжил его из этого логовища. «Одна?» Прошептала смущенная девушка. «Зачем ты здесь была?» Ответа не последовало. «Что тебе здесь надо было? Зачем ты была здесь?» Повторил все еще опасавшийся бездомник, которому не хотелось расставаться с последним своим убежищем. «Да, когда деваться больше некуда, надо же куда-нибудь!» Возразила девушка. Вересов успокоился. «Так ты все равно, как и я!» «Обоим нам некуда», — проговорил он кротко, отпуская ее рукав. «Оставайся! Куда ж идти-то? Зла я тебе никакого не сделаю. Оставайся себе, места хватит».